Глава 28. Ультиматум. Сообщение пришло по кольцевой спутниковой связи. И отследить координаты абонента, пославшего сообщение, по сути, ультиматум, специалистам Калаева не удалось. Предназначалось сообщение Артёму Ромашину. А говорилось в нём точь-в-точь о том, о чём предупреждал Селим фон Хорст. Павел Куличенко предлагал обмен за Риму на Джинна-Ламку. Артем, находившийся к этому моменту на борту спейсера зоркий и готовившийся к прыжку на полюс, ответил на сообщение немедленно. Все было обсуждено, рассчитано, спланировано, оставалось только следовать выбранной линии поведения. Он сыграл растерянного и возмущённого человека, пообещал оторвать всё, что можно, подателю сообщения, если с головы девушки упадёт хотя бы один волосок. Потом Артём вспыхватился и вслед за первым ответом послал второй, пообещав сделать всё, что в его силах. Кулеченко не ответил ни на первое заявление Ромашина, посланное в эфир на определённой частоте, ни на второе. Но не было сомнений, что он их получил. Теперь Инкером Калаева предстояло ждать очередного выступления Павла, чтобы успокоить его от имени Артёма, усиленно решающего проблему. Сам же Артём в 4 часа по среднес солнечного времени 29 декабря десантировался вместе с фон Хорстом в капсуле голема на поверхность полюса недоступности в район горного массива Эль-Жазира Махур. Спуск и посадка прошли удачно. Спайдер-система экзоидов уже не справлялась в полной мере со своей задачей не пропускать к поверхности планеты космические корабли, кому бы они ни принадлежали. Да и люди научились преодолевать этот защитный пояс без потерь, используя запуск отвлекающих ракет. По расчётам ксенологов, на планете уже не осталось ни одного полноценного боевого робота Гиперптеридов, и Спидер-система должна была отключиться, но она почему-то продолжала работать, возможно, по инерции, хотя маяк, передающий взвиск предупреждения на всех мыслимых волновых диапазонах, перестал работать. Существовало ещё одно объяснение упрямства Спидер-системы: Иксоиды оставили на полюсе не только могильники с джиннами, но и базу с законсервированными молюскорами. В таком случае они предполагали вернуться за своими боевыми роботами, охраняемыми колоссальной планетарной сетью сторожей. Но не вернулись. Находка же молюскора подтверждала гипотезу о присутствии на полюсе замаскированной базы иксоидов. Вероятнее сотни тысяч лет назад черви Угага, приспособившиеся могильники с жинными для нужд своей цивилизации, наткнулись на эту базу и попытались переправить одного моллюска на свою родину, но по какой-то причине не смогли. Теперь такую же попытку предстояло повторить землянам. В душе Артем сомневался, что им удастся договориться с Молюскором, однако он понимал, что это единственный шанс, что отступать некуда, что от решения этой задачи зависит не только судьба за Римой, но, может быть, и всего человечества. И от своих сомнений пограничник постарался избавиться. Гулем, послуживший катером доставки десантников на полюс, имел новейшие системы жизнеобеспечения и анализа обстановки. С их помощью Селиму удалось миновать спайдер-систему, а потом и обнаружить в горах три модуля, судя по маскировке, принадлежащие европейским охотникам за джиннами. Неподалёку прятался в расщелине ещё один голем, но это уже был аппарат федеральной команды под предводительством Джумы хана. А так как он соблюдал режим и когнито и не отзывался, было ясно, что десантников Джумы на его борту нет. Оставив свою машину рядом с големом предшественников Хорст и Рамашин в сопровождении двух киберов двинулись к входу в подземную систему ходов, проделанных червями, и почти сразу же столкнулись с противником. К счастью, он был один, да и принял их за своих коллег, поэтому особых хлопот десантникам, экипированным намного серьёзнее, не доставил. Поняв, что ошибся, он боя не принял, задал стрекача, И освободил вход в подземелье. Скорее десантники обнаружили следы боя и замедлили темп передвижения. Однако тоннель на всём своём протяжении оказался пуст и вывел их к шарообразной полости, где совсем недавно взорвался нуль хлоп, который граничил с ещё большим подземным залом. Селим, летевший впереди вслед за полусферой Кибера, остановился. За ним остановился Артем. Показалось, что на него сверху и изнутри посмотрел кто-то огромный, тяжелый, грозный, свирепый и непереносимо чужой. «Он здесь», — удовлетворенно передал по рации Селим. «Оставайся на месте, я высунусь. Я подстрахую. Жди здесь, я сказал. Понадобишься, позову». Почему мы не встретили наших ребят, они погибли? Я хорошо знаю джуму, он не полезет на рожон. Думаю, молюскор загнал их глубже в нижние тоннели и не выпускает. Почему же они не отзываются? Либо у них сдохли кокосы, либо поле молюскора экранирует передачи. Приготовся я пошёл. Кибер двинулся к выходу в зал, заполненный серо-зеленоватым светящимся туманом, окунулся в туман и исчез. Селима видно не было. Маскировочная система его костюма сделала полковника невидимкой, но обострившимся чутььем Артём буквально видел его как прозрачно-стеклянный силуэт, растаевший в тумане. Прошла секунда, другая, третья. 10. Ничего не происходило, только до плотности физического прикосновения усилилось ощущение взгляда, проникающего сквозь все защитные поля и оболочку костюма, сквозь кожу и мышцы в сердце и в мозг пограничника. Засчитав до 100, Артём подобрался к проёму тоннеля и выглянул в подземный зал. Сначала он ничего не увидел, кроме лениво плывущих струй и слоев светящегося тумана. Потом видеосистема кокоса подстроилась под особенностями местной волновой среды, туман слегка поредел, и Артем увидел зыбкие очертания какой-то почти невидимой гигантской текучей стеклянной горы, пульсирующей на дне зала, создающей жуткое впечатление живой. Силы. А на самом верху живой горы виднелся более плотный синевато-хрустальный нарост, имеющий очертания человеческой фигуры. Впрочем, фигура эта пульсировала и медленно изменяла форму, вытягивалась, превращалась в подобие полупрозрачного гофрированного шланга. Это был Селим фон Хорст, Человека-червь. Артём сглотнул ставшую кислой слюду, понимая, что полковник каким-то образом разбудил моллюскара, внедрился в его плоть и теперь беседует с ним, пытаясь заинтересовать, хотя, может быть, экзоиский робот просто проглотил его и теперь переваривает. Артем невольно дернулся вперед, выплывая в зал, и тотчас же колоссальная прозрачная туша боевого робота-иксоидов встала на дыбы, заметив новый предмет для изучения. Артем ощутил грохочущий, полный недоверия, недоумения и неприятия пси-удар и едва не потерял сознание. Стены зала искривились, поплыли, словно глаза наполнились слезами. Послышался чей-то скрипучий, сдавленный голос: "Нет, и чуть тише. Он со мной, и совсем тихо на грани слышимости. Отключи защиту, гриф, быстрее расслабся, открой душу, пусть читает". Артём послушно выключил защитные системы кокоса, свернув шлем. Вдохнув дрожащий, полный незнакомых ароматов воздух подземелья, и снял все блоки, защищавшие мозг от внешних воздействий. На голову свалилась гора чёрного света. Горло сдавили невероятно холодные щупальца и разжались, так что он не успел ни испугаться, ни задохнуться. Малюскора ознакомился с пси-сферой пограничника, заметил следы генетической памяти спящего джина гиперптеридского боевого робота, с которым когда-то столкнулся дед Артёма Игнат. Насторожился, конвульсивно отреагировав на эти вражеские следы, и отпустил пограничника. Боевому роботу экзоидов достало так интеллекта, чтобы понять людей. не числившихся среди подлежащих уничтожению объектов. Голова загружилась, появилось ощущение застрявшего в ней постороннего предмета. Слезы на глазах испарились, хотя видеть отчетливее Артем не стал. Казалось, перед глазами находится невидимая призма, искажающая очертания предметов. Стены зала при каждом движении глаз искривлялись, плыли и зыбились. Фигура Селима то распадалась на веер призрачных перьев, то превращалась в гигантского кольчатого змея, а малюскор и вовсе становился скоплением шевелящихся прозрачных струй и языков огня. Артём попытался поматать головой, протереть глаза, но не смог пошевелить даже пальцем. Где-то внутри него, в желудке по первому впечатлению, проклюнулся пульсирующий росток. Живой горячей капли протёк в голову и лопнул. Мы в сфере коррекции программ малюс скоро. прошели стел бестелесный голос фон хорста он нас изучает анализирует получаемую информацию сравнивает с той что у него имеется не сопротивляйся но и не становись покорным превратився в элемент программы как я я не могу двинуться с места потерпи мыло скоро решает что с нами делать а если он решит что мы ему не нужны что ж значит не повезло Но я надеюсь, что всё обойдётся. Я успел нарисовать ему картину происходящих событий, он заинтересовался. Каким образом робот, да ещё боевой, предназначенный для ведения войн с себе подобными, может чем-то интересоваться? Ты же не удивляешься тому, что наши инки, по сути, компьютеры с высоким быстродействием и интеллектом? способны вести себя как люди. Вот ему ли скоры, равно как и джинны, хоть и искусственные существа, киберги, но тоже обладают интеллектом. Пусть этот интеллект и отличен от человеческого. Но как же ты теперь освободишься, если стал элементом программы, не беря в голову гриф не в первой Ещё одна почка лопнула в желудке Артёма, добралась до головы, развернулась в капустный кочан удивительных ощущений и видений. На микарте Артёму показало, что он понимает чувства и мысли сверхробота Иксоедов. И то тяже же все негативные ощущения исчезли. Невидимые щупальца исследующие тело и сознание пограничника распались на дымные струйки, рассосались и исчезли. Голова окончательно прояснилась, глаза стали видеть окружающее с прежней чёткостью, тело обрело способность двигаться. Артём с облегчением шевельнул плечами и вдруг осознал, что не свободен. Тоненький, почти бесплотный, но всё же ощущаемый лучик тёмного света соединял его с молюскором. Артём Замер. Посмотрел на гору их советского робота. Показало, что сквозь текучие струи его прозрачного тела проглянуло лицо Селима, не психуй, гриф. Мы будем слышать каждое твоё слово, каждую мысль, но так даже лучше. Мы с тобой не приучены кривить душой. Пусть знает это главное, что мы победили. Ещё нет, криво улыбнулся Артём. Я имел в виду, что он с нами. Теперь мы имеем возможность освободить наш дом от всякой нечисти вроде демонов и джадда. Хочешь, поэкспериментируем? Как? Для начала свяжемся через него с нашими парнями на орбите. Напротив висящего в полсотни метров над полом Артёма, затвердел воздух, превратился в почти невидимый прозрачный стеклянный шар. Внутри шара медленно сформировалась рубка с пейсразоркий. Корабль находился в состоянии полной боевой готовности, и экипаж бодрствовал на рабочих местах. Все четыре коккон-кресла были заняты и застёгнуты. "Войди туда. Куда?" не понял Артём в рубку не удивляйся мылу скоро создан в ином пространстве и времени где работают законы иной физики магической Артём приблизился к твёрдому шару с рубкой земного космолёта дотронулся до оболочки шара произошло нечто вроде бесшумного сотрясения воздуха палец проскнул невидимо прозрачную оболочку и по ней побежали волны как по воде от брошенного камешка Артем оттернул палец, но устыдился своего порыва и сунул в шар всю руку, порождая очередное волнение воды. Затем протиснулся сквозь невидимую преграду весь и оказался в рубке управления спейсера. Одно из кресел развернулось лепестками лилии, на пограничника вытаращился изумленный командир корабля Виталий Малкович. «Ромашин, как ты здесь оказался?» Где Хорст? Развернулись и два соседних кресла, занимаемые инженерами бортсистем корабля, лишь драйвер Прима Спейсера не рискнул отвлечься на небывалое событие, хотя и он был удивлён не меньше остальных. "Это эффект связи", хрипло выговорил Артём, чувствуя вздрагивание твёрдого шара, соединившего рубку Спейсера с подземным залом, где находился боевой робот Эксоидов. Мы нашли Молескоры и договорились с Артём запнулся, не зная, как объяснить, положение в котком оказался фон Хорст. Селим сейчас находится в непосредственном контакте с ним и освободиться не может. Чуть позже мы снова выйдем на связь. Сообщите руководству, что робот согласен выступить на нашей стороне. Но почему сам Селим, начал Малкович, однако Артём уже повернулся к нему спиной, проткнул телом стену рубки и исчез, оставив ошеломлённых косменов в состоянии внезапно проснувшихся людей. Он оказался в зале, где за минуту отсутствия ничего не изменилось. Твёрдый шар с рубки внутри пропал, прекрасно проникв в голову пограничника Мысли голос фунхорста. «Теперь займись парнями Джумы. Они сейчас сидят в километре от нас, вне зоны воздействия полей Молюскора. Найди их и приведи сюда. Будем выбираться». «А как же ты?» Синевато-прозрачный жалвак на голове Молюскора выбросил гибкий гофрированный отросток, похожий на хвост червя. Это Селим помахал Артему рукой. За меня не беспокойся. Я ещё в состоянии контролировать свою психику, а лишние знания не помешают. Попытаюсь разобраться в памяти этого боевого парня. Может быть, он поможет мне закончить разума Генес. Попроси его, чтобы он тебя отпустил. Рана Гриф. В таком положении мне легче будет направлять нашего друга и втолковывать ему, что следует делать. Артем потоптался в воздухе, не зная, как выразить сочувствие полковнику, а тем более помочь, и, скрипя сердце, направился к нижнему тоннелю, в глубинах которого пряталась команда Джумы Хана. Он нашел из через четверть часа. Все были живы и здоровы, на сообщении пограничника о контакте с Молескором прореагировали сдержанно, и лишь когда Артем рассказал, какой ценой достигнуто взаимопонимание с боевым роботом-эксоидов, дексантники помрачнели. «Везет Селиму», — пробормотал Джума-хан. «Сколько я его помню, всегда ему доставалось больше всех». «Карма такая». хмыкнул кто-то из десантников. Командир обоим усмехнулся, покачал головой. Он её не выбирал. Так что нам делать дальше, Гриф? Возвращаться. Ну что ж, мы честно заработали одобрение начальства, можно и вернуться. Ты уверен, что Молискор нас пропустит? Пока с ним полковник, понятно. Пошли, ребята. Отряд двинулся к выходу из тоннеля. продолжая оставаться боевой единицей, способной мгновенно ощетиниться и отреагировать на любую опасность. В зал с молюскором десантники тем не менее выбрались с опаской. Зависли в воздухе лесенкой, недалеко от устья туннеля, разглядывая живую, дышащую гору боевого робота. Тишину нарушил голос Джумы. «Селим, ты где?» «Здесь я, дружище», — отозвался фон Хорст, вскидывая в приветствии черви-щупальца. «Не похож?» «Узнаю», — скупо улыбнулся Джума. «Этот зверь тебе подчиняется?» «Скорее, да, чем нет. Во всяком случае, мы, как не гуманоиды, друг друга понимаем. Давайте-ка выбираться отсюда, парни. К нам направляются плохие люди». ржат, всё ещё надеется захватить нашего друга, так что лучше с ними не связываться. Наш голем ждёт наверху. Голем не потребуется. Сейчас мы спроворим нечто вроде таймфаговой струны прямо на борт Зоркого, и вы спокойненько перейдёте туда. Посреди зала снова образовался твёрдый воздушный шар, в котором медленно проявилась обстановка рубки Спейсера. «Карамашин, покажи ребятам, как это делается». Артем подлетел к шару, проник в рубку и вылетел обратно, не отвлекаясь на беседу с экипажем корабля, в растерянности взиравшем на стену рубки, из которой он вышел и в которую снова ушел. «Ясно», — сказал Джума-хан хладнокровно. «Действительно все просто. Пошли, ребята». «А ты как же?» «Мы с малюскором присоединимся к вам уже в Солнечной системе». Десантники один за другим переместились из подземелья в рубку Спейсера. Артем задержался. «Может быть, мне лучше остаться с тобой? Пусть и меня подсоединит к себе...» «Спасибо, Гриф», — мысленно улыбнулся фон Хорст. «Я справлюсь. У тебя есть другая, не менее важная забота. Лам-ка. Поддерживай с ним!» Постоянную связь. И жди. Артем повернулся спиной к Гаремлю Скоро и проник в рубку корабля, где десантники уже обнимались с членами экипажа.